Глава 15. Юрий Павлов со товарищей прибыли в город позавчера. Обычное и традиционное посещение средоточие всяческих пороков молодыми людьми, достигшими наконец совершеннолетия. Паломничество дань традиции и вкушение ранее запретного плода одновременно. Прибыли они небольшой и дружной группой, четыре парня плюс четыре девушки. Поселились в одном доме, огляделись и неумело попытались предаться греховным развлечениям. Ну, ничего нового здесь они, разумеется, не изобрели. Первый же вечер отправились по барам и ресторанам, напились, как водится, поссорились. Точнее, это он, Юра, поссорился со своей подружкой, а заодно и с друзьями, которые попытались их помирить. После чего в гордом одиночестве удалился в ближайший бар, где его сняла взрослая женщина, прекрасно знающая что именно ей нужно. «Это меня и спасло», – лихорадочно блестя глазами рассказывал он. «Мария живет, ну, жила на окраине. В ее доме на первом этаже расположен полицейский участок. Ну, оружия огнестрельного, конечно, у полицейских нет, но очередь из игломета, способна, если не парализовать, то хотя бы изрядно затормозить андроида». «Андроида?» – перебил Майер. «А при чем здесь они?» «Да при том...» кривя еще по-детски пухлый рот, ответил Юрий, что именно андроиды напали в городе на людей. Мария вышла утром в магазин, чтобы купить поесть. В квартирке ее кроме чая ничего не оказалось. А потом он услышал выстрелы и крики. Меня сразу удивило то, что выстрел был не из игломета. У игломета звук такой, ну, приглушенный как бы. А здесь, ну, я смотрел фильмы про войну, это было огнестрельное автоматическое оружие вскочил с постели и подбежал к окну. Он подбежал к окну и не поверил собственным глазам. Полицейский участок атаковали андроиды с автоматическими карабинами в руках. Окна квартиры выходили на небольшую площадь, и Юра отчетливо видел все. Он видел бегущую по другой стороне площади Марию, И андроидов в черных брюках и белой рубашке официанта, шагнувшего из подъезда ей навстречу и выстрелившего любимой на одну ночь женщине прямо в грудь. Он видел бегущих, дома и стреляющих на ходу еще семерых или восьмерых андроидов. С первого этажа из окон полицейского участка по ним вели ответный огонь. Но что такое игломет против автоматического карабина? Минут десять, впрочем, полицейские продержались. Их спасало то, что андроиды совершенно не умели стрелять. Пули летели куда угодно, но только не в цель. Юра слышал, как со звоном разлетаются стекла окон в доме. А иглы, как уже говорилось, могут андроиды затормозить. В конце концов, андроиды – это во многом биологическое существо. Мозг у него электронный, но тело-то почти человеческое. Да, 10 минут полицейские держались. Но потом на площади появился андроид с плазменной винтовкой и просто затопил огнем весь первый этаж. Юра слышал жуткие крики сгоравших заживо людей, и эти крики, наконец, прорвали пелену оцепенения, в которую он впал после первого взгляда в окно и заставили действовать. Инстинкт самосохранения – самый сильный инстинкт, и, подчиняясь ему, Юра Павлов быстро оделся и решил пробираться за город посадочным площадкам флайеров. В самом городе полеты были запрещены лет 20 назад, после того, как допившийся до белой горячки пилот направил флайер прямо на открытую веранду популярного летнего ресторана. Как уже было сказано, знакомая и уже к тому времени убитая андроидом Мария жила на самой окраине, вследствие чего путь Юры Павлова за город был относительно недолгим. Недолгим, но страшным. Они убивают всех подряд – Продолжал, торопясь и проглатывая окончание слов, говорит он, глядя на Руди сухими огромными глазами. «Я видел трупы на улицах, я видел бегущих и падающих, слышал стрельбу и крики. Я видел андроидов, которые врывались в дома и тут же начинали стрелять. Они, наверное, сошли с ума. Хотя как может сойти с ума андроид? Это, это, это какая-то эпидемия. Ведь нас учили, что робот... Андроид ни при каких обстоятельствах не может причинить вреда человеку. И может, уверенно сказал за спиной Майера кто-то из курсантов. Теоретически, если его перепрограммировать, это очень трудно, но, повторяю, теоретически можно. Как вас зовут, обернулся Рудольф, на уверенного. Богдан. Богдан, попрошу тебя далеко не отлучаться. Ты мне чуть позже понадобишься. Что было дальше, как ты ушел, обратился он к Юрию. И где заработал пулю в грудь? Ну, ушел, как и хотел. Выбрался, прячась и оглядываясь дворами и переулками за город ближайшей посадочной площадки. Уже когда садился во флайер, меня ранило. Но стрелявшего не видел, упал в кабину и взлетел. Потом сел, перевязал себя как мог бинтом из аптечки и полетел дальше. Ты специально летел сюда, на полигон? да, я подумал, что у вас, полигонщиков, есть оружие вообще, может, «Вы чего знаете, чего я не знаю?» Потом я плохо себя почувствовал, голова кружилась и... «Да я не очень хорошо помню, как сюда долетел». «Скажите, вы... вы знаете, что делать?» «Пока нет», — покачал головой Руди. «Но скоро обязательно будем». Тут прибежал доктор и все расступились, давая дорогу все всесильной медицине. Руди выпрямился и огляделся. Как ни странно, он чувствовал себя гораздо более уверенно, чем еще каких-то 20 минут назад, когда лежал в траве, курил и размышлял о странностях судьбы и несовершенстве мира. Отряд в полном составе расположился на открытой галерее, что поясывало холл по периметру и смотрел новости оттуда. То, что они видели, было им всем знакомо до сердечной тоски. Трупы, горящие здания... Оружие в руках безжалостных в прямом смысле слова «убийц» – паника. «Вот что значит, когда нет армии», – мрачно констатировал Диц. «Не умеешь защищаться – получи. Но, ну, черт возьми, почему я не вижу никого из правительства, что тоже убиты?» И тут на экране возникло лицо председателя Мирового Совета Джона Гурвича. Глаза у председателя были красные, и губы заметно дрожали. «Сограждане!» – начал он и сделал паузу. «Ну, «Пришла беда, откуда не ждали», – продолжил Загурвич неуемный стихарь, цитируя писателя Аркадия Гайдара. «Пришла беда, откуда мы не ждали», – покорно повторил председатель. Вилга не сдержал усмешки. И тут экран погас. «Шандец!» – прокомментировал Валерка. «У кого в руках связь, у того в руках и власть. Так нас учил товарищ Ленин». И «Правильно учил», — сказал диц. «Я бы и сам так поступил». «Черт, неужто эти андроиды так умны?» «Не верю. За ними наверняка стоят люди. Только вот кто?» «Господин обер-лейтенант», подал голос Майер. «У меня тут внизу есть человечек, ну, специалист по этим самым андроидам». Внизу в холле зашумели и задвигались. Кто-то полез проверять приемник, кто-то ринулся к ближайшему компьютеру, кто-то просто выбежал во двор. Но очень скоро стало ясно, что не работают даже переносные телефоны. Так заводи сюда своего специалиста, сказал диц, побеседуем. Майер перегнулся через перила, быстро кого-то высмотрел и крикнул: Богдан, поднимайся сюда. Совещание не заняло много времени. Всем было ясно, что единственной силой, способной немедленно противостоять врагу, являются они. 180 человек, прибывших на полигон, чтобы поиграть в настоящую войну. Потому что только у них было достаточное количество готового к бою огнестрельного оружия. И только они были хоть как-то организованы и внутренне готовы это оружие применить. Тем более, что связь отсутствовала. Да и безо всякой связи можно было догадаться, что мировой совет сейчас в растерянности, близкой к полной панике. Быстро организовать из ничего армию для ответного удара по внезапно напавшему вооруженному противнику – нет, нереально. Сам в такой ситуации не организуешься, никто тебя не организует. Солдаты Второй мировой войны поняли это очень быстро. Теперь осталось донести правильное понимание ситуации до остальных 180 человек. Богдан коротко и по возможности ясно постарался рассказать о том, с каким противником им придется иметь дело. Итак, андроид. Наполовину биологическое, а на вторую половину электронно-механическое существо. Робот, практически ничем внешне, не отличающийся от человека и запрограммированный на ту или иную работу. андроида легко отличить от человека именно по этому свойству – запрограммированности. Ну, скажем, андроид-официант не может быть андроидом-шофером такси, ну и так далее. Правда, есть очень сложные самообучающиеся андроиды, которые умеют делать практически все, что умеет средний человек. Такой яму выкопает, и ужин приготовит, и на стол накроет, и за ребенком приглядит, и гвоздь в стену забьет. Универсальные слуги. Но они очень дороги, поэтому их сравнительно немного. Вообще, лично он, Богдан, хотя и сказал, что андроида теоретически возможно перепрограммировать так, чтобы он э, был способен убить человека, но на самом деле, как это сделать практически, ему неизвестно. В электронный мозг андроида изначально закладываются три самые важные программы, три закона роботехники, которые еще до появления роботов как таковых сформулировал известный писатель-фантаст Айзек Казимов. Куда не плюнь! «Все у вас придумали писатели», – проворчал Майер. «Не все», – пожал плечами Богдан, – «но многое. И не просто писатели, а писатели-фантасты. У них профессия такая – придумывать и предвидеть. Так вот, я и говорю, три незыблемых закона, три программы, которые невозможно нарушить, вкладываются в мозг любому роботу или андроиду в самом начале. Вот они. Первый закон – Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат первому закону. Третий закон. Робот должен заботиться о своей безопасности, постольку, поскольку это не противоречит первому и второму законам. Ни один робот или андроид не могут эти законы нарушить. Но ведь нарушили, спокойно, констатировал Вилгар. Это меня и поражает. Подобное возможно лишь в том случае, если программы стереть начисто и записать в электронный мозг новые. Но как это сделать практически одновременно со всеми андроидами на Земле, я не представляю. Такой аппаратуры просто не существует. То есть в стационарной, специально оборудованной лаборатории, да, да и то... Понимаете, эти три законы программы устроены таким образом, что при попытке их стереть, электронный мозг просто сгорает. Его обладатель, робот или андроид, гибнет. Ну, значит, кто-то додумался, как обойти эти законы. Вот и все, констатировал Диц. Любой закон, придуманный человеком, рано или поздно обойдет другой человек. Это тоже закон. Ладно, теоретизировать потом будем наши действия, Саша. Ну как всегда, улыбнулся Вилга, будем спасать мир. И они отправились его спасать. 25 машин шли в сторону города на разной высоте, но на одной скорости. 25 флайеров, в которых разместились 80 добровольцев. Велга и Дицы разбили их на две полуроты, по четыре отделения в каждой. моего отделения назначили остальных членов отряда. И теперь полностью вооруженные и экипированные, они шли на город с целью провести разведку боем и спасти тех людей, которых еще можно было спасти. Вооруженные и экипированные. Да, вооружение и экипировка. Воистину судьба удивительная штука. Черт знает, в который раз подумал Вилга. Но кто бы из них мог предположить, что в далеком будущем, на какой-то совершенно другой земле им придется выступать против слетевших со всех катушек роботов-андроидов, именно с тем оружием, которым они воевали друг против друга в невообразимо далекой Второй мировой войне на не менее невообразимо далекой родной земле. Сюда, на эту землю, они попали не с тем родным автоматическим оружием ППШ и МП-39, с которым их выдернули из лета 43-го вороги а с 762 миллиметровыми автоматами Калашникова. На второй земле, земле Анни Громовой, члены отряда смогли сначала на стрельбище, а потом и в реальном бою убедиться в несомненных преимуществах этих автоматов перед их прежними пистолетами-пулеметами. Да это же просто 30-зарядная трехлинейка какая-то, ребята. Или маленький ручной Максим, восхитился валетка стихарь, впервые испробовав незнакомую прежде систему на стрельбище у герцога. Ну, конечно, расставаться с оружием, которое верно тебя защищало два года, было жаль, но у них к тому времени практически кончились патроны для их пистолетов-пулеметов, а у герцога таких патронов, естественно, не было. Оттуда, из лета 43-го года, у отряда остался на сегодняшний день только верный МГ-42 Рудольфа Майера и ТТ Александра Вилги, да, парабеллум Хельмута Дитца. Теперь же ситуация повторилась с точностью да наоборот. В бою у ракетных шахт отряд истратил практически все боеприпасы. До сегодняшнего дня думать об их пополнении не приходилось. Уж больно мирной казалось, да и была жизнь вокруг. Но четыре дня назад, когда они в качестве инструкторов прибыли на полигон, выяснилось, что на учебной базе нет другого стрелкового оружия, кроме оружия Второй мировой и, соответственно, гранат и боеприпасов. Это было понятно, поскольку их подопечные как раз и собирались разыгрывать между собой бои между Красной Армией и Вермахтом. Но вот боеприпасы, увы, 762 миллиметровый патрон образца 1903 года для трехлинейки, хоть и подходил по калибру, но был слишком длинным. «Скажем спасибо», – прокомментировал данную ситуацию Велга, «что ребята не собрались играть в наполеоновские войны». Помните тех двух раненых полигонщиков, что прилетели в больницу? А, то-то. Пришлось бы нам сейчас учиться из кремниевых ружей стрелять. Так и вышло, что единственным Калашниковым был теперь вооружен Малышев. Ему собрали три магазина патронов, а Миша считался лучшим стрелком в отряде. Всем же остальным, включая необученных добровольцев, достались родные МП-39, ППШ и гранаты Ф-1. Мощнее их все равно ничего не было. Впрочем, патроны к МГ-42 нашлись. Равно как еще два таких же МГ и два Дегтяревых тоже с изрядным боезапасом.